Телепатическое ухаживание. Джеймс Бакхэм. Доктор Амзден был совершенно и безнадёжно влюблён в красавицу Мириам Фуд. Но, несмотря на свои 6 футов великолепного мужского достоинства, или, возможно, из-за них, молодой доктор был так робок в присутствии прекрасного пола, и особенно в присутствии очаровательной Мириам, что он не мог заставить себя произнести ни одного комплимента в адрес этой молодой женщины, так же как он мог бы подойти к почтенному и достойному президенту Государственной медицинской ассоциации и ущипнуть его за нос. Две вещи казались одинаково нелепыми и невозможными. На этом этапе развития событий, как ни странно, в руки доктора Амздена попала книга, которая предлагала волшебное решение проблемы, которая ставила его в тупик, а именно, как привлечь внимание женщины, которая пленила его сердце в бессознательном состоянии. Эта книга называлась «Закон психических явлений», и ее центральная идея заключалась в том, что субъективный разум или душа любого человека посредством процесса самовнушения может вступать в общение с субъективным разумом другого человека на любом расстоянии. Состояние сна, каталептического или естественно, вызывается агентом самостоятельно. А перед тем, как заснуть, он должен сконцентрировать всю свою умственную энергию и силу воли на решимости передать определенный образ или сообщение, или и то, и другое, субъективному разуму человека, с которым он хочет для общения. Затем его дух, его фантом, уходит, пока он погружён в бессознательный сон, появляется в своём собственном образе перед нужным человеком и передаёт сообщение своим голосом и манерой. Поистине изумительная теория, имеющая несказанное значение для робких влюблённых и застенчивых адвокатов всех мастей. Согласно этой теории, доктору Амзданов чтобы заняться телепатической связью с миром Фуд Нужно просто заснуть в определённую ночь с твёрдой решимостью послать свой фантом молодой женщине с красноречивой просьбой о любви. Это было всё. Ему даже не надо было необходимости излагать общую суть в дении или какую-либо часть этого восторженного обращения. Ему нужно просто указать, что оно должно быть страстным и насыщенным словесной окраской, заказывая предложение так же, как он заказывал бы ужин в первоклассном отеле, с полной уверенностью, что в нужное время оно будет подано в надлежащей форме. Конечно, этот метод ухаживания не был в строгом соответствии с традиционным этикетом подобных дел. Можно даже подумать, что это предложение своего рода призрачного посредника вряд ли было справедливым по отношению к объекту эксперимента. В конце концов, призрак это всего лишь призрак, и независимо от того, привязан ли он к телесному жилищу или является просто духом на свободе, И даже самая благочестивая молодая женщина может питать предубеждение в пользу плотского возлюбленного. С другой стороны, однако, выбор лежал не между двумя методами ухаживания, а между этим и никаким вообще. И какой простой, какой восхитительный способ сделать предложение руки и сердца. Всё это можно было бы сделать как болезненную хирургическую операцию во время милосердного сна. Тогда влюблённый, когда в следующий раз встретит даму в своём повседневном облике, узнает по её поведению, приняла она его или отвергла. Чем больше доктор Амзден обдумывал этот увлекательный проект, тем более тривиальными казались его сомнения в его осуществлении. В самом деле, спросил он себя, здраво, разве это не фундаментальная доктрина метафизики, что реально только душа, а так называемая материя просто тень, отбрасываемая духом. В таком случае его вульгарно названный призрак на самом деле вовсе не был призраком, а в то время, как его физическое присутствие было настоящим призраком, Придя к этому удобному, хотя и лишь на взгляд непрофессионала, несколько заумному выводу, Амсден больше не колебался. "Я сделаю это", сказал он, вскакивая на ноги. "Я сделаю это сегодня ночью или нет. Несколько дней нужно потратить на то, чтобы усмирить плоть и сконцентрировать энергию субъективного разума. В субботу вечером, во время моего обычного еженедельного разговора, я положу конец этой болезненной неопределённости". Хотя я не могу не надеяться, что она отнесётся к моему ухаживанию благосклонно, я никогда не осмелюсь открыто затронуть тему любви во плоти. Мой призрак, или, по крайней мере, то, что вульгарно называют призраком, будет говорить, и я буду придерживаться результата. В тот вечер, вернувшись с ужина, доктор Амзден запер все двери и зашторил все окна своих апартаментов. Затем, выкурив сигарету для успокоения, он отправился спать. Было всего 8 часов вечера, когда его голова коснулась подушки, но поскольку он планировал послать своё изображение миссис Футр ровно в 9 часов, прежде чем эта молодая леди должна была удалиться в свою комнату, он хотел иметь достаточно времени, чтобы уснуть. Кроме того, он был очень уставшим и сонным, что, безусловно, было благоприятным условием для его эксперимента. Он боялся, что будет возбуждён и нервничал, но призыв поспать, который он постоянно повторял в течение последнего часа, уже начал сказываться на его мозгу. Формула: "Я собираюсь заснуть, я хочу спать, я сплю" оказывала самое волшебное действие. Доктор Рамзден провалился в туманную бездну дремоты менее чем через 15 минут после того, как лёг в постель. Но эти 15 минут были потрачены на напряжённую команду со стороны объективного разума, чтобы субъективный разум отправился ровно в 9 часов в дом мисс Фуд, предстал в точном и правильном образе влюблённого и горячо воззвал к привязанности леди. Примерно через два часа Амсден проснулся, весь в поту и чувствуя себя совершенно измученным. Он вообще не осознавал, что видел сон, и все же ему казалось, что он только что стряхнул с себя самый ужасный кошмар. Он встал, зажег газ и посмотрел на часы. «Было всего десять часов, слава богу», — сказал он, — «я не проснулся раньше времени». Он вернулся в постель и мгновенно погрузился в глубокий сон полного изнеможения. от которого проснулся только поздно утром следующего дня. В течение двух дней он не видел мисс Фуд. Затем он собрался с духом, чтобы увидеться с ней. Она спустилась вниз, бледная и встревоженная, и в тот момент, когда взгляд Амздано упал на нее, его сердце забилось с удвоенной силой. Несомненно, его эксперимент удался в том, что касалось предложения, Но должна ли его позиция быть позицией принятого или отвергнутого любовника? Едва замечая его заикающееся выражение заботы о её изменившемся облике, Мириам повела его в гостиную и, указав ему на стул, села сама в тёмном углу на другой стороне комнаты. Затем, опустив голубые глаза и нервно переплетая пальцы, она сказала: "Доктор Амзден, я должна перед вами извиниться. Когда вы приходили две ночи назад и попросили меня стать вашей женой, я была слишком взволнована, чтобы ответить вам. По правде говоря, продолжала она, слегка покраснев. Красноречие ваших слов, их поэтичность, мелодичность так удивили и ошеломили меня, что я не смогла ответить так, как вы того заслуживали. Когда я оставила вас и ушла в другой конец комнаты, это было только для того, чтобы овладеть собой. А когда я подняла глаза, я обнаружила, что вы пропали. Пропал, воскликнул Амсден громко застанув. Да, исчезли, как дух. Здесь Мисфуд сделала паузу, в то время как Амсден вцепился в спинку стула, чувствуя, как всё тело превращается в песок и сыпется на пол. Не сказав ни слова на прощание, я испугалась, что смертельно обидела вас и что вы никогда не вернётесь, чтобы Значит, вы не рассердились из-за моего призрака, потому что я ушёл как призрак? Вы хотели, чтобы я вернулся? Но почему? Я я думаю, вы должны знать, сказала девушка, покраснев. И в следующее мгновение доктор Амсден уже стоял на коленях у её ног. Я сделал это во сне? Нет, я не это имел в виду. Я имею в виду, что это сон. Я должен объяснить. Нет, не пытайтесь. Я понимаю, тихо сказала Мириам. Голова девушки склонилась ему на плечо. Она тихо заплакала, но позволила рукам своего возлюбленного обвиться вокруг её талии, и в его дрожащую руку она вложила свою. Это было сделано невозможное, немыслимое, и даже Амсден почувствовал, что его сердце тяжело бьётся, что он никогда не делал ничего более лучшего и такого восхитительного за всю свою жизнь. Мириам действительно ничего не понимала, но Амсден чувствовал, что в такой ситуации любые объяснения были бы не просто неуместны, но даже не деликатны. К его чести следует сказать, однако, что однажды перед женитьбой он попытался признаться Мириам во всех обстоятельствах своего предложения, но пока он всё ещё боролся над своим объяснением, она остановила его повелительным жестом. «Я не понимаю ни слова о субъективном и объективном сознании», — сказала она обиженным голосом. «Все, что я знаю, это то, что ты сделал мне самое прекрасное предложение, которое я когда-либо слышала, и я имею в виду воображение. Но, конечно, если ты хочешь взять свои слова обратно, сказав, что ты был не в себе в тот момент...» После чего Амздану пришлось потратить два восхитительных часа, уверяя свою возлюбленную, что он полный дурак, и что его метафизическая бессмыслица в переводе означает, что это его лучшее я сделало это красноречивое предложение, и что он только боится, что его повседневное я недостаточно хорошо для неё. 1896 год.